Глава двадцать третья. «Есть и другой путь», — сказала Сорган Шира. «Заткнись», — отрезала Рин. Она была уже так близко, почти сумела вызвать огонь, ощутила его вкус, а он снова ускользнул из рук. Рин хотелось ударить кого-нибудь, выплеснуть злость, но было не на кого, и от сдерживаемого напряжения она готова была взорваться. «Ты же сказала, что все исправишь», «Печать нейтрализована», — заверила Сорган Шира. «Она больше тебе не навредит, но яд проник глубоко и по-прежнему блокирует доступ к миру духов». «Да пошла ты, только брехать гораздо». «Не надо, Рин», — предупредил Катай. Она не обратила на его слова внимания. Рин понимала, что Сорган Шира не виновата, но все равно хотела задеть ее и ранить. «Твой народ ни хрена не знает. Неудивительно, что вас перерезал триумвират. Вы проиграли трем подросткам». В мысли вдруг врезался пронзительный вопль. Рин рухнула на колени, но в ушах по-прежнему звенело. Звук становился громче, пока не превратился в слова, отдающиеся в каждой косточке. «Как ты смеешь меня попрекать!» Сорганшира вдруг превратилась в гиганта, и горой нависла над Рин, а все остальное на поляне скукожилось. «Я мать клана Китрейдов, правлю северной частью Бахры, где скорпионы разбухают от яда, а в красном песке нежатся жирные песчаные черви. Я приручила землю, предназначенную для того, чтобы иссушать людей, пока от них не останутся одни отполированные кости. Не смей мне перечить!» Из-за боли Рин утратила способность говорить. На несколько мучительных секунд вопль достиг максимальной громкости, а потом понемногу ослаб. Рин перекатилась на спину и втягивала воздух огромными судорожными глотками. Каты помог ей сесть. «Вот почему нужно быть вежливыми с врагами». «Жду твоих извинений», — сказала Сорган Шира. «Прости», — промямлила Рин. «Просто я решила, что вернула себе огонь». Во время военного похода она выкинула из головы мысли о потере, и только сейчас, на мгновение прикоснувшись к огню, поняла, насколько отчаянно хотела его вернуть. На она снова ощутила тот восторг, бушующее пламя и всепоглощающую силу. «Не думай, что все потеряно», — сказала Сорган Шира. «Ты никогда не доберешься до Феникса самостоятельно, если Дадзи не снимет печать, а она никогда этого не сделает». «Значит, все кончено». «Нет, кто-то другой может вызвать для тебя Феникса. Душа, связанная с твоей». И Сорганшира внимательно посмотрела на Катая. Он смущенно моргнул. «Нет», — тут же отозвалась Рин. «Что бы ты ни сделала, я не...» «Пусть говорит», — сказал Катый. «Нет, ты не понимаешь, насколько это рискованно». «Нет, понимает», — возразила Сорганшира. «Но он же ничего не знает о богах!» — воскликнула Рин. «Узнает. Как только вы станете якорными близнецами, он все узнает». «Близнецами?» — повторил Катай. «Вы понимаете, как связаны Чахан и Кара?» — спросила Сорган Шира. Катай покачал головой. «Между ними духовная связь», — произнесла Рин. «Если ударят Чахана, Кара чувствует его боль. Если его убить, она тоже умрет». На лице Катой промелькнул ужас, который он попытался скрыть, но Рин все равно заметила. «Эта связь якорем стягивает две души в потустороннем мире», — объяснила Сорган Шира. «Ты сможешь вызвать Феникса через этого мальчика. Он будет твоим проводником. Божественная сила потечет через него прямо в тебя». «Я стану шаманом?» — спросил Катой. «Нет, лишь одолжишь шаману свой разум». Сорганшира наклонила голову, наблюдая за ними. «Вы ведь близкие друзья, верно?» «Да», — кивнул Катый. «Вот и славно. Якорь свяжет две души, которые уже знакомы друг с другом. Так он будет сильнее и надежнее. Ты вытерпишь боль?» «Да», — снова кивнул Катый. «Тогда начнем ритуал связывания как можно скорее». «Исключено», — отрезал рин «Я готов», — твердо сказал Катый. — Только объясни, как. — Нет, я не позволю. — Я не спрашиваю твоего разрешения, Рин. У нас нет другого варианта. — Но ты можешь умереть. Катай закашлялся лающим смехом. — Мы же солдаты и всегда должны быть готовы к смерти. Рин ошеломленно уставилась на него. — Как он может быть настолько беспечным? Неужели не понимает опасности? Катай выжил в Сенегарде, выжил в Голен-Ниисе и в Баяне. Он успел настрадаться, Ирин не позволит ему через это пройти, иначе никогда себя не простит. «Ты понятия не имеешь, каково это», — сказала она. «Ты ведь никогда не разговаривал с богами и...» — Катой покачал головой. «Не говори со мной так, не пытайся меня оградить, как будто я слишком глуп или слаб для того мира. Я не считаю тебя слабым». «Тогда почему?» потому что ты ничего не знаешь о том мире и не должен узнать. Пусть Феникс мучает ее, но только не Катая. Каты слишком чист, лучший на свете человек. Каты не должен узнать, каково это — вызвать бога возмездия. Каты настолько добр от природы, что Рин скорее умрет, чем позволит испоганить его душу. Ты не представляешь, каково это. Боги тебя искалечат. Ты хочешь вернуть огонь? — спросил он. То есть, хочешь снова вызывать огонь, если сумеешь вызвать Феникса, ты выиграешь войну? Да, я хочу этого больше всего на свете, но не могу просить тебя мне в этом помочь. Так и не проси, — Каты повернулся к Сорганшире. Свяжи нас, просто скажи, что мне делать. Во взгляде Сорганширы на Катая промелькнуло уважение, а по лицу протянулась тонкая улыбка. «Как пожелаешь». «Это не так уж ужасно», — сказал Чахан. «Ты съешь особенный гриб и убьешь жертву. А потом Сорганшира вас свяжет, и ваши души будут навечно сплетены. Но жить вы будете как прежде, вот и все». «Убить живую жертву?» — спросил Катый. «Все дело в энергии, которая высвобождается, когда душа покидает материальный мир», — объяснила Кара. «Сорганшира воспользуется этой энергией, чтобы скрепить вашу связь. Чахан и Кара вызвались подготовить Ирины Кате к ритуалу, включающему утомительный процесс выписывания иероглифов на голых руках с плеч до кончиков пальцев. Писать фразу следовало одновременно. Каждый мазок кисти точно в тот же миг, что и парный. Близнецы трудились с потрясающей синхронностью. Ирина ценила бы ее по заслугам, если бы не была так расстроена. «Не шевелись», — велел Чахан, — «чернила потекут». «Так пиши быстрее», — огрызнулась Рин. «Было бы неплохо», — дружелюбно согласился Катый. «Мне хочется помочиться». Чаха накунул кисть в чернильницу и стряхнул излишки. «Если испортить хоть один иероглиф, придется начать заново». «А ты бы и с удовольствием, правда?» — заворчала Рин. «Почему бы не потратить еще часок? Если повезет, война уже завершится, когда ты закончишь». Чаха напустил кисть. «У нас нет выбора, сама знаешь. Я знаю, что ты сволочь. У тебя нет другого выхода. Да пошел ты!» От обмена мелкими колкостями Рин не полегчало, как бы я этого не хотелось. Разговор лишь утомил ее. Потому что Чахан был прав. Близнецы должны подчиняться приказам с Ширы, иначе их убьют. А у Рин все равно нет другого выхода. «Все будет хорошо», — мягко проговорила Кара. Якорь сделает тебя сильнее и устойчивее. Рин насупилась. Как? Пока что это выглядит только способом потерять сразу двух бойцов вместо одного. Так ты сумеешь лучше сопротивляться воле богов. Когда ты их вызываешь, то превращаешься в фонарь, горящий вне твоего тела. И если фонарь отнести слишком далеко, боги навсегда владеют твоим телом, а ты потеряешь рассудок. Именно это и случилось с Фейленом? Спросил Катай. Да ответила Кара. Его душа отлетела слишком далеко, и ее место занял Бог. Любопытно, протянул Катей, а я Карета предотвратит. Он явно относился к процедуре с излишним рвением, жадно впитывал каждое слово близнецов, укладывал каждую крупинку новых сведений в недра своей феноменальной памяти. Рин буквально видела, как в его мозгу крутятся шестеренки, и это ее пугало. Она не хотела, чтобы Катай погрузился в потусторонний мир. Лучше бы ему оставаться как можно дальше от того мира. «Это не идеальный способ, но будет значительно труднее потерять рассудок», объяснил Чахан. «Когда существует якорь, боги не могут в тебе поселиться. Ты способен улететь как угодно далеко в мир духов, но всегда вернешься». «То есть я помешаю Рин сойти с ума», подытожил Катай. «Она уже не в своем уме». — сказал Чахан. — Тоже верно, — согласился Катай. Долгое время близнецы работали молча. Рин сидела прямо с закрытыми глазами и мерно дышала, ощущая движение мокрой кисти по обнаженной коже. А если якорь и впрямь сделает ее сильнее? Она не могла избавиться от радости при мысли об этом, ведь это значит вызывать Феникса без опасений потерять рассудок, сдавшись на милость его ярости. Можно вызывать огонь, когда она только пожелает и насколько захочет, и контролировать его в точности, как Алтон. Но стоит ли оно того? Жертва казалась огромной не только для Катая, но и для нее самой. Привязать себя к его миру значит стать непредсказуемо чудовищно уязвимой. Если что-то случится с Катаем, случится и с ней. Она должна его защищать, позаботиться о том, чтобы Катаю ничто не грозило. Наконец Чахан опустил кисть. «Мы закончили». Рин потянулась и рассмотрела свои руки. Кожу покрывал черный текст, составленный из слов, которые она почти могла разобрать. «Это все?» «Не совсем». Чахан протянул им горсть красных грибных шляпок. «Вот, съешьте». Каты поковырял гриб пальцем. «Что это?» «Мухомор. Растет в березовых лесах и ельниках». «И для чего он?» «Чтобы открыть проем между мирами». «Объяснила Кара. Катта явно ничего не понял. Расскажи ему, для чего это нужно на самом деле». Кара улыбнулась. «Ты опьянеешь, но гораздо быстрее и сильнее, чем от маковых зерен». Каты повертел гриб в руке. «Похож на ядовитый». «Психоделический», — пояснил Чахан. «Все они ядовиты. Суть в том, чтобы доставить тебя точно на порог потустороннего мира». Рин сунула грибы в рот и пожевала. Они были жесткие и безвкусные, пришлось как следует поработать зубами, прежде чем удалось их проглотить. Каждый раз, когда зубы врезались в волокнистую мякоть, возникало неприятное чувство, будто она жует кусок чьей-то плоти. Чахан передал Катую деревянную плошку. «Если не хочешь есть грибы, тогда выпей грибной отвар». каты понюхал, глотнул и чуть не подавился. «Что это?» «Лошадиная моча». — радостно сообщил Чахан. — Мы кормим лошадей грибами, и получается уже переработанный грибной напиток, легче усваивается. — Да чего же вы омерзительный! пробормотал Катой, заткнул нос и влил содержимое чашки в горло. Рин тоже проглотила. Комок сухих грибов болезненно царапнул пищевод. — А что будет, если один из связанных близнецов умрет? — спросила она. — Второй тоже умрет, — сказал Чахан. Ваши души связаны, а значит, вы покинете землю вместе. Один потянет за собой другого. Это не совсем так, поправила Кара. Выбор есть. Вы можете покинуть землю вместе или разорвать связь. Разорвать связь? Как? Кара с Чаханом переглянулись. С последним словом, если желают оба связанных партнера. Катай нахмурился. Ничего не понимаю, тогда в чем подвох? Если ты получил якорь, он становится частью твоей души, самой твоей сущности. Якорь знает все твои мысли, испытывает те же чувства. Этот человек полностью тебя понимает. Большинство людей предпочтут умереть, чем потерять свой якорь. И во время смерти вы должны быть в одном месте, добавил Чахан. А такое редко случается. Но все-таки связь можно разорвать, сказала Рин. Можно, кивнул Чахан хотя вряд ли Сорган Шира вас этому научит. Уж, конечно, не научит. Рин понимала, что Катой нужен Сорган Шире как гарантия удостовериться, что ее оружие против Дадзы работает, но она без колебаний избавится от Ката, если Рин ее подведет. «А у Алтона был якорь?» — спросила она. Уж больно хорошо Алтон умел контролировать богов, что совсем не характерно для Спирца. «Нет, Спирцы этого не умеют. Алтон был...» То, что делал Лалтон, находилось за гранью человеческих возможностей. Ближе к концу он оставался в своем уме только силой воли. Кадык Чаха дернулся. Я много раз ему предлагал, он всегда отвечал отказом. «Но ведь у тебя уже есть якорь?» — удивилась Рин. «Разве ты мог получить еще один?» «Не одновременно!» Парная связь оптимальна, связь в треугольнике нестабильна, любая проблема у одного непредсказуемо отразится на двух других, и они никак не смогут уберечься. Но, напирал Катай, но это и расширяет возможности, делает сильнее любого шамана. Как триумвират, догадалась Рин. Они связаны друг с другом, вот почему так могущественны. Теперь все встало на свои места. Почему Дадзи не убила Дзяна, своего врага? Она просто не могла, иначе тоже погибла бы». Рин резко вскочила. «Но ведь это значит...» «Да», — сказал Чахан. «Пока жива Дадзи, живы и драконы император и страж. Возможно, их связь разорвана, но я в этом сомневаюсь. Власть Дадзи непоколебима, остальные двое пропали, но, думаю, они еще живы, хотя вся страна считает их покойниками». «Вы уничтожите друг друга». Один умрет, один будет править, а третий уснет навеки. Катый озвучил вопрос, крутившийся в голове Урин. «Тогда что с ними произошло? Почему они пропали?» Чахан передернул плечами. «Спросите их двоих. Ну что, ты все допил?» Катый осушил чашку и поморщился. «Фу, да. Хорошо, а теперь ешь грибы». «Что?» — заморгал Катей. «В чашке не было грибов». «Вот ты свинья!» — воскликнула Рин. «Не понимаю», — пробормотал Катай. Чахан язвительно улыбнулся. «Хотелось полюбоваться, как ты пьешь лошадиную мочу». Сорганшира дожидалась их снаружи, у полыхающего костра. Языки пламени показались Рин живыми, их щупальца подпрыгивали слишком высоко и далеко, словно чьи-то ручонки пытались дотянуться до нее и затащить в огонь. Если приглядеться, то дым, ставший алым от порошков Сорган-Ширы, преображался в лица мертвецов, наставника Ирдзаха, Агашу, капитана Салхи, Алтана. «Готовы?» — спросила Сорган-Шира. Рин моргнула, и лица исчезли. Она опустилась перед катаем на колени на мерзлую землю. Несмотря на холод, им разрешили надеть только штаны и нижние рубашки, обнажающие руки. Написанные на коже иероглифы блестели в свете костра. Рин была напугана, а Катой как будто совсем не боялся. «Я готов», — сказал он уверенным тоном. «Я готова», — откликнулась эхом Рин. Между ними лежали два длинных зазубренных ножа и жертвенный олень. Рин не поняла, как китрейды умудрились всего за несколько часов поймать взрослого оленя, крупного и здорового, не причинив ему видимого вреда. Ноги животного были крепко связаны. Рин подозревала, что олени усыпили, потому что он лежал смирно, с полуоткрытыми глазами, в которых читалась покорность судьбе. Грибы начали действовать. Все вокруг приобрело яркие цвета. За движущимися предметами оставался след, похожий на мазки краски. Он сиял, переливался и постепенно бледнел. Рин не без труда сосредоточилась на шее оленя. Им скаты им предстояло сделать два надреза с каждого бока животного, чтобы убить жертву совместно. Каждая рана сама по себе не будет смертельной. Олень мог бы уползти, рана затянулась бы грязью, и он выжил бы. Но разрезы по обоим бокам означали неминуемую смерть. Рин взяла земли нож и крепко сжала в руках. — Повторяйте за мной! — велела Сорган и медленно произнесла фразу на языке китрейдов. Иностранные слоги звучали во рту Рин неуклюже и тяжеловесно. Их значение она знала, объяснили близнецы. «Мы будем жить едиными и драться едиными, и убивать едиными». «Жертва!» — сказала Сорган Шира. Они одновременно опустили ножи. Это оказалось труднее, чем ожидала Рин. Не потому, что она не привыкла убивать. Резать плоть теперь ей было так же легко, как дышать. Но тяжело было прорезать шерсть. Рин стиснула зубы и надавила сильнее. Нож глубоко вошел оленю в бок. Олень выгнул шею и завизжал. Нож и рин вошел недостаточно глубоко, пришлось расширить надрез. Руки страшно тряслись, рукоятка ножа выскальзывала из пальцев. Аккатой прорезал бок оленя одним чистым уверенным ударом. Им на колени выплеснулась темная кровь. Олень перестал дергаться. Его шея обмякла и голова упала на землю. В психоделическом грибном тумане Рин увидела, как душа оленя покинула тело. Золотистая аура замерцала над тушей эфирной копией его физического воплощения, а потом улетела, как дым. Рин задрала голову и смотрела, как душа летит все выше и выше к небесам. «Следуйте за ним», — приказала сорган Шира. Рин подчинилась. Это казалось такой простой задачей. После грибов ее душа была легче воздуха. Разум воспарил, материальное тело превратилось в далекое воспоминание, и она взлетела в огромную темную пустоту космоса. Рин оказалась на краю огромного круга, исписанного гексограммами, которые рассказывали о природе Вселенной и 64 богах, определяющих весь мир, прошлый и будущий. Круг качнулся и превратился в озеро, в котором плавали два больших карпа. Белые и черные, с пятнами другого цвета на боках, они лениво плескались, медленно гоняясь друг за другом по вечному кругу. На противоположном берегу стоял Катей. Он был обнажен, но не физически. Тело скорее было соткано из света, но каждая мысль, каждое воспоминание, каждое чувство сверкало и стремилось к ней. Все на виду. Рин была в точности также обнажена перед ним. Все секреты, неуверенность, вина и гнев лежали как на ладони. Катей видел самые ее жестокие и дикие желания, даже те, в которых она не решалась признаться самой себе. Например, насколько ее страшит, что она осталась единственной и последней спиркой, и как любит боль, лелеет ее и находит утешение только в боли. Арин видела его, как в его голове укладываются идеи, огромные залежи знаний связываются друг с другом, чтобы он мог вызвать их при первой необходимости рин видела и нарастающее беспокойство из за того что он не знает других столь же умных людей насколько он испуган загнан в одинокую ловушку собственного разума и наблюдает как мир вокруг рушится из за отсутствия в нем логики, а ктой не в силах это исправить И тогда она поняла его печаль игоря из за смерти отца но самое главное — из-за потери империи, потому что верность и долг составляли суть его существования. И увидела его ярость. Почему она так долго не могла этого понять? Ярость служила топливом не только для Рин, но ее гнев был взрывным, мгновенным и разрушительным, а вкатый горел молчаливой решимостью, отравляя его изнутри, и сила его ненависти потрясла Рин. «Мы одинаковые». Катей жаждал мести и крови. Под хрупкой личиной самоконтроля бушевал поток ярости, берущий начало в сумятице мыслей и превращающийся в непреодолимое желание крушить все вокруг, словно только Катей мог уничтожить весь мир и отстроить заново уже разумным. Между ними сверкал круг. Черные и белые карпы начали кружиться быстрее и быстрее, пока чернота и белизна не слились. Они не стали серыми, не смешались, но превратились в единое целое. Две стороны одной монеты, необходимые части, чтобы уравновесить друг друга, как сбалансирован пантеон. Круг вращался, и они вращались вместе с ним, все быстрее и быстрее, пока гексаграммы не слились в светящийся обруч. На мгновение Рин потеряла ориентацию, верх стал низом, правая сторона левой, все смешалось. Она ощутила прилив чистой энергии, и это было восхитительно. Словно шира прыснула героин ей в вены, тот же самый прилив, оглушающий поток энергии. Но на этот раз душа не отлетала все дальше от материального мира. Теперь Рина осознавала, где находится ее тело, и могла вернуться в него в любую секунду. Она была на полпути между миром духов и материальным миром, и чувствовала оба. Не она поднялась в небеса для встречи с Богом, это Бог спустился к ней. Рин почувствовала присутствие Феникса где-то рядом, его ярости пламя такое потрясающе теплое, оно щекотало и обтекало ее. От восторга Рин хотелось захохотать. Но Катый стонал, он стонал уже какое-то время, но Рин была настолько поглощена новой энергией, что не заметила. «Так не годится!» — резко вмешалась в грезы Рин с орган Шира. «Хватит! Ты его подавляешь!» Рин открыла глаза и увидела, что Катой свернулся калачиком на земле и стонет. Он откинул голову назад и пронзительно закричал. Перед глазами Рин поплыл туман. Мгновение назад она смотрела на Ката и вдруг перестала его видеть. Теперь перед ней был только огонь, стена огня, которой может управлять только она. «Ты его уничтожаешь!» — прошипела Сорган Шира. «Вернись! «Но зачем? Ей никогда еще не было так хорошо, и не хотелось, чтобы это заканчивалось». «Ты его убьешь!» — пальцы с ширы впились ей в плечо. «И тогда уже ничто тебя не спасет!» Рин начала смутно понимать. «Она делает Катую больно, нужно это прекратить, но как?» «Пламя было настолько соблазнительным, что лишало способности мыслить рационально». В голове раскатывался эхом смех Феникса, становясь громче и сильнее с каждым мгновением. «Рин», — выдохнул Катей. — «прошу тебя». Это ее отрезвило. Связь с материальным миром начала истончаться, и прежде чем исчезла полностью, Рин схватила нож и вонзила его в ногу. Перед глазами поплыли белые пятна, боль изгнала огонь, вернула кристальную ясность ума. Феникс умолк. В бездне стало тихо. Рин увидела на другой стороне круга Катея. Он стоял на коленях, но был жив, цел и невредим. Открыв глаза, она увидела только землю. Рин медленно села и стерла грязь с лица. Катея шалела, озирался и моргал, словно впервые увидел окружающую действительность. Рин взяла его за руку. «Как ты?» Он глубоко и судорожно вздохнул. «Я... все нормально», — Кажется, я просто подожди немного. Рин не смогла сдержать смех. Добро пожаловать в мой мир. У меня такое чувство, будто это сон. Он осмотрел тыльную сторону ладони, поворачивая руку туда-сюда в последних лучах солнца, словно не доверял свидетельству собственного тела. Кажется, я видел физическое доказательство существования твоих богов. Теперь я знаю, какой силой они обладают. Но все, что я до сих пор знал о мире, «Тот мир, который ты знал, не существует», — мягко сказала Рин. «Да уж». Катый хватался пальцами за траву и почву, словно боялся, что земля исчезнет из-под ног. «Попробуйте», — сказала Сорган Шира. Рин не понадобилось спрашивать, о чем она. Она встала на трясущихся ногах и отвернулась от Катая, раскрыла ладони и почувствовала в груди пламя, теплый огонек, ожидающий, когда она его призовет и она призвала. В руках появилось горячее пламя, укращенное, маленькое и тихое. Рин напряглась в ожидании толчка, потребности разжечь огонь побольше, но ничего не почувствовала. Феникс по-прежнему присутствовал рядом, и она знала, что он кричит и зовет ее, но крик не доходил до ее ушей. В разуме возникла стена, настоящая осязаемая стена, которая отталкивала Бога и приглушала его крики до слабого шепота. «Ах ты дрянь!» — сказал Феникс, хотя почему-то голос звучал мягко. «Маленькая дрянная спирка!» Рин закричала от восторга. Она не просто вернула себе способности, но и приручила Бога. Якорь ее освободил. Она с дрожью наблюдала, как в ладонях собирается пламя. Рин сделала его выше. Оно полыхнуло в воздухе дугой, как выпрыгнувшая из моря рыба. Теперь Рин полностью подчинила огонь своей воле, как когда-то Алтон. Нет, она лучше Алтона, потому что трезва спокойна и свободна. Страх сойти с ума отступил, а безмерная сила осталась. Глубокий колодец, из которого Рин могла черпать энергию, когда захочет. Сейчас у нее появился выбор. Катей за ней наблюдал, глаза широко открыты, на лице написаны страх и восхищение. «Как ты?» — спросила она. «Ты это чувствуешь?» Он не ответил, лишь прикоснулся рукой к виску и пристально всмотрелся в огонь, так что пламя отразилось в его глазах, а потом засмеялся. В тот вечер китрейды накормили их костным бульоном, обжигающих горячим, пахучим и соленым. Рин моментально его выхлебала. Жидкость обожгла горло, но Рин было плевать. Она так долго жила на вяленой рыбе и рисовом отваре, что и забыла вкус нормальной еды. Кара передала ей кружку. «Выпей побольше воды, а то начнется обезвоживание». «Спасибо». Рин до сих пор потела, несмотря на вечерний холод. На коже выступили крохотные капельки, промочив одежду. С другой стороны костра Ката и Чахан вступили в оживленный спор, насколько могла судить Рин что-то насчет метафизической природы Вселенной. Чахан рисовал на земле схемы прутиком, а Катой смотрел и энергично кивал. Рин повернулась к Кари. «Можно кое о чем тебя спросить?» «Конечно», — Рин покосилась на Катая. Он не обращал на нее ни малейшего внимания, выхватил у Чахана палочку и написал под рисунком сложное математическое уравнение. Рин понизила голос. «И давно вы с братом связаны якорем?» «Всю жизнь. Нам было десять дней от роду, когда провели церемонию. Я не помню жизнь без него. А связь всегда, всегда равносторонняя. Один не подавляет другого». Кара подняла брови. «А тебе кажется, что меня подавляют?» «Не знаю, ты всегда выглядишь такой...» Рин запнулась, не зная, как сформулировать свою мысль. Кара всегда была для нее загадкой. Она была луной, в то время как ее брат — солнцем. Чахан доминировал во всем, всегда находился в центре внимания, обожал отчитывать окружающих в снисходительной манере. Но Кара предпочитала оставаться в тени или в молчаливом обществе своих птиц. Рин никогда не слышала, чтобы она высказывала собственные идеи, а не пересказ мыслей брата. «Ты считаешь, что Чахан меня подавляет?» — сказала Кара. Рин вспыхнула. «Нет, я просто...» «Ты боишься, что задавишь Кате, думаешь, что твоя ярость для него слишком сильна, и он превратится в твою тень. Ты считаешь, что именно это произошло с нами?» «Я напугана», — призналась Рин. «Я чуть его не убила, и если это неравновесие или, как его назвать, рискованно, мне хочется об этом знать. Я не хочу лишить Кате способности мне возразить». Кара медленно кивнула и долго сидела молча, нахмурившись. «Брат меня не подавляет», — наконец сказала она. «По крайней мере, я этого не чувствую, но я никогда ему и не возражала». «Тогда как?» «Наша воля едина с самого детства. У нас общие желания. Когда мы говорим, то озвучиваем общие мысли. Мы две половинки одной личности». «Если я окажусь тебе отстраненной, то лишь потому, что присутствие Чахана в мире смертных дает мне возможность улететь в мир духов. Я предпочитаю души животных, а не людей, которым мне нечего сказать. Не думаю, что это можно назвать подавлением». «Но Каты не похож на тебя», — сказала Рин. «Наша воля не тождественна. Мы чаще спорим, чем соглашаемся друг с другом. И я не хочу стереть его личность». Выражение лица Кары смягчилось. Ты его любишь? Да, немедленно ответила Рин. Больше, чем кого бы то ни было. Тогда не волнуйся. Если ты его любишь, доверься себе. Ты сумеешь его уберечь. Рин понадеялась, что это правда. Эй, окликнул их Катой. Чем это вы там увлеклись? Ничем, отозвалась Рин. Просто сплетничаем. А вы разгадали природу вселенной? Пока нет, Катей бросил палочку на землю. «Но дай мне год или два, я уже близок». Кара встала. «Идем, нужно поспать». Днем китрейды возвели еще несколько юрт внутри круга. Рина и ее спутником отвели центральную. Это был ясный знак, они по-прежнему под стражей у китрейдов, пока Сорган Шира не решит их отпустить. Юрта была слишком тесна для четверых. Рин скрючилась на боку, подтянув колени груди, хотя больше всего на свете ей хотелось выпрямиться и раскинуть в стороны руки и ноги. Она задыхалась, ей хотелось очутиться на воздухе, на просторе, в пустыне или посреди океана. Она глубоко вдохнула, пытаясь совладать с паникой, похожей на ту, что нахлынула во время церемонии очищения в юрте. — В чем дело? — спросила Кара. — Я лучше посплю снаружи. — Ты там окоченеешь, не глупи. Рин приподнялась на одном боку. «Мне кажется, что ты тоже чувствуешь себя не в своей тарелке». Кара улыбнулась. ты напоминают о доме». «И давно вы не были дома?» — спросила Рин. Кара на мгновение задумалась. «Нас послали на юг в одиннадцать лет, так что уже десять лет. А тебе когда-нибудь хотелось вернуться?» «Иногда, но дома нам особо нечем заняться. Лучше быть иностранцем в империи, чем наймадом в степи». «А что еще ожидать, когда твой клан подготовил несколько предателей и убийц?» — подумала Рин. «Так никто не звал вас домой?» — спросила она. «Дома мы станем рабами», — равнодушно произнес Чахан. «Китрейды по-прежнему винят нашу мать за триумвират и они никогда нас не примут. Мы обречены вечно нести наказание». Повисла неловкая тишина. У Рин было еще много вопросов, но она не знала, как их задать. В другом настроении она бы наорала на близнецов за обман. Все эти годы они шпионили, наблюдали за цики, чтобы определить, кто из них находится на грани безумия. Хотя цики и сами разбирались с этой проблемой, замуровывая безумцев в чулу Карихи. А если бы близнецы решили, что кто-то из цики стал слишком опасным? Они что, просто убили бы его? Китрейды явно считали, что они вправе так поступить. На никанских шаманов они смотрели с тем же высокомерием и чувством превосходства, как и гисперианцы. Ирин ненавидела их за это. Но она сдержала горькие слова. Чахан и достаточно настрадались. Кому как не ей знать, каково это — быть изгоем в собственной стране. «Эти юрты», — сказал Катай, погладив ладонями стены. Его распростертые руки покрывали треть диаметра хижины. «Почему они такие маленькие?» «В степи мы делаем их даже меньшего размера», — ответила Кара. «Ты ведь с юга и никогда не ощущал настоящего ветра». «Я из Сенегарда», — возразил Катай. «Это не настоящий север. Все, что находится по ту сторону песчаных дюн, для нас юг. В степи ночной ветер может содрать кожу с лица, если ты сначала не околеешь от холода. Мы сидим в юртах, иначе степь может убить». Никто не ответил. Юрту наполнила тишина. Каты и близнецы почти тотчас же заснули, судя по ровному и размеренному дыханию. Рин лежала без сна, прижав груди трезубец и смотрела на дыру в потолке, ровный круг ночного неба. Она чувствовала себя копошащимся в норе грызуном, который считает, что если зароется поглубже, никто из мира снаружи его не побеспокоит. Может, китрейды действительно прячутся в юртах от ветра, а может, когда лежишь под такими яркими звездами, Когда над твоей головой раскинулся космос, приходится строить юрту, чтобы хотя бы на время уцепиться за что-то материальное. А иначе под натиском божественной сущности ты решишь, что ничего в мире не значишь.